Глава 32. Кино. Когда она дошла до входа в кинотеатр, сразу увидела Сергея. Он держал в руках билеты. "Мы идём смотреть старый английский фильм Унесённые ветром", сказал он. "Я знаю, что женщины его очень любят". Сергей купил им по пакету попкорна, и они уселись в мягкие кресла. Начало показалось Ане несколько затянутым. И только бал, на котором блистала Скарлетт, произвёл на неё неизгладимое впечатление. Аня представляла себя на месте героини. Если бы её жизнь не была так скучна и бездарна, она тоже могла танцевать в таком роскошном зале, одетая в яркое платье удивительной красоты. Длинный шлейф ее роскошного платья легко струился бы по паркетным полам и мраморным лестницам, а галантные кавалеры сражались бы за честь пригласить ее на танец или пообедать с ней. Про войну она смотреть не хотела, ждала, когда, наконец, на экране снова появится Скарлетт и красавец Ред Батлер. «Я хоть и медсестра, но не выношу вида крови на экране», – прошептала она Сергею. Но затем замечательный фильм увлёк. Она радовалась за Рэтта и Скарлетт. Наконец-то они вместе, и казалось, всё плохое осталось позади. Всё было хорошо до того самого момента, когда Бонни, маленькая дочка Скарлетт и Рэтта, села верхом на пони. Аня закрыла глаза от страха. Приоткрыв в мгновении через несколько секунд глаза, она поняла, что на экране произошла непоправимая трагедия. Не в силах сдержаться, Анна начала плакать. Сергей достал пачку салфеток и бережно начал вытирать ей слёзы. "Ну что же вы, Аня, такая чувствительная", сочувственно сказал он. "Это же кино". Анна возразила: "Может и кино, только нехорошо в фильмах показывать горе матери, потерявшей ребёнка". Она начала оплакать на взрыв. "Анечка, вы же предупреждайте меня. Мы бы не пошли на такой волнующий фильм". «Ну все, Анечка, в кино мы больше не ходим», – твердо сказал Сергей. «Ходим, ходим», – тут же сказал Аня. «Мне очень понравилось. Я счастлива, что наконец посмотрела «Мировой шедевр». Действительно, такие страсти, жертвы во имя любви». Анна так прониклась с сочувствием к судьбе героини, что не могла прийти в себя. собственная распланированная и правильная жизнь внезапно начала казаться ей тихим, застойным болотом. Скажите, Сергей, а в жизни бывают такие истории? Такая красивая любовь и такой трагический конец. Ну что вы, Аня, вы слишком всё принимаете близко к сердцу. Ведь это всего лишь фильм. Если бы я знал, выбрал бы другую картину. Сергей ласково обнял её и погладил по голове. Если и правда понравилось, давайте повторим ещё раз через пару-тройку дней, предложил он. Хорошо, ведь без вас я точно никогда бы не пошла в кино и не посмотрела такой замечательный фильм, согласилася Аня. В следующий раз, увидев Сергея вечером, Аня почувствовала, как ёкнуло у неё сердце. Кажется, она начинает привязываться к новому знакомому, а это очень опасно. С тех пор, как погиб отец, она постоянно опасалась посторонних людей, случайностей, катаклизмов и неожиданностей, любых незапланированных происшествий. Не только у мамы жизнь разделилась на до и после, у Ани тоже. Она твёрдо убеждена, что её жизнь должна течь правильно и ровно, а у её девочек должна быть счастливая семья. Это самое главное. Важнее этого ничего нет. Как же не, кстати, подвернулся этот Сергей, и откуда он взялся? Если бы только ей не было так хорошо с ним рядом. Прошло 3 месяца, и Сергей радостно объявил: "Моя организация разрешила мне снять квартиру. Я больше не буду жить в этом неуютном и обшарпанном гостиничном номере. И задержусь у вас надолго". Вы же говорили, что Святослав Рихтер любил уют, и ему здесь нравилось, иронично поинтересовалась Аня. Так я же не Святослав Рихтер, и мы не в начале 20 века, тогда всё было по-другому. Лично я предпочитаю отдельное жильё без шумных толп постояльцев. Ой, значит, правда, вы будете жить здесь долго. Это очень хорошо. Аня почувствовала облегчение. Все же он не исчезнет через месяц навсегда из-за ее жизни. У них будет время получше узнать друг друга. Роман закрутился, унеся весь Аннушкин разум потоком вихря. Она не спала ночами и ждала, что наступит утро, за ним вечер, и она снова увидит его, воздушного, интеллигентного, иноземного принца из сказки. Он не предпринимал никаких попыток узнать её затащить её в постель ни в первый вечер, ни в следующий, ни через месяц, ни через два. Незаметно пролетела золотая осень и промелькнула зима. Всё это время они просто дружили и просто общались. Кроме того случая, когда он обнял её в кино, Сергей не делал даже попыток обнять её. Анню это начинало расстраивать. Может, я его интересую только как знакомая в чужом городе? Ему здесь скучно и одиноко. Просто дружба, ничего личного, он так сказал. Начала она волноваться. Неужели во мне нет ничего женственного и притягательного? А как же любовь в романах, когда героев тянет друг к другу как магнитом? Аня вспомнила, что и Алексей вёл себя похоже, когда познакомился с ней. Не домогался, не приставал. Может быть, и правда, она совсем не сексуальная?